Чайка. Итак, на чём мы остановились, гражданин следователь? На том, что я преступница, циничная, безжалостная, но ведь доведённая до крайности беспросветной бедностью и пьянством. Нет, я не алкоголичка, пока. Но мне же надо работать. Проблема в том, что я работаю в баре, и моя работа как раз и состоит в том, чтобы пить, иначе клиент не поверит. ходит байка, что консюматоршам наливают безалкогольные коктейли. Но ведь клиент всегда может проверить, сделать глоток из бокала своей девушки. Тут надо аккуратнее, иначе рыбка, которая уже на крючке, заподозрит обман и устроит скандал. Такое случалось. Однажды мою подругу избили после того, как мужик, с которым она пила, перепутал бокалы, хватил вместо виски секс на пляже и удивился. Эгее -э". Платил-то я не за апельсиновый сок, а поскольку клиент к тому моменту уже основательно накачался и мало что соображал, его первой реакцией было обрушить праведный гнев на собутыльницу. Удар оказался сокрушительным, и бедняжка 2 месяца ходила к стоматологу. Чего только не случается в нашей опасной работе. Выливать пойло в катку с пальмой, когда мужик отвернётся, а вы знаете, как трудно остановиться. Стоит только выпить первый коктейль, сказав себе всего один бокальчик, просто чтобы клиент поверил, что бы лицо расслабилось, глаза стали косыми, для веселья. Когда расслабишься, легче работать. Нет, я не оправдываюсь, сама виновата. Жизнь до свою просрала, а так я девочка-ромашка в душе. Она у меня есть, не сомневайтесь. Я чайка. В школе мы пьесы проходили классиков всяких, Там героини несчастные девушки, тоже провинциалки, которые мечтают вырваться из порочного круга убогого провинциального быта и пошлости. Нина Заречная у Чехова, Катерина и Лариса Огудалова у Островского. И чем закончилось? Вырвались? Болото не просто затягивает, оно убивает сначала чувство, потом желание. Не хочется ничего менять. стоишь, завязнув в трясине, а будто не живёшь, а спишь. Так жизни проходит. Вот я и хотела выбраться. А уж способ каждый выбирает сам. И мой не так уж плох. Кстати, Чайка это моя первая в жизни аватарка в первой соцсети, куда я зашла как в сказку, где добрая фея одаривает всех волшебными палочками. Один взмах, он же клик, опубликовать, и весь мир узнал о моём существовании. Чайка Мне казалось, что это романтично. Своего лица я стеснялась. Хотя я далеко не уродка, скорее хорошенькая. Но я смотрю в зеркало и вижу лишь недостатки. Представляю, как их будут критиковать. Потому что соцсети стремительно начали из магазина бытового волшебства превращаться в рынки, где ежедневно распродажи, и чувства идут со скидкой, а хайп висит с ценником хит, даже если он сомнительного качества. И на эти ярмарки тщеславия без фотошопа лучше не соваться. Подружки похвалят, поставят фоткам лайки, а кто-то из случайно залетевших хейтеров не преминет заметить, что платье бабушачье, а волосы неухоженные, и что такие губы сейчас не носят. У меня болезненная реакция на критику, поэтому ни одна из соцсетей не видела моего настоящего лица. Всю жизнь я прячусь за кукольными аватарками. Теперь оказалось, что это хорошо. Когда увидела эту кучу денег, баксов, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась, вся моя никчёмная жизнь. Вдруг у моих ног гора долларов, новеньких, приятно зелёных, все до одной банкноты сотенные. Оно того стоило. Короткая эйфория всего-то пару дней. Как же я кайфовала, глядя на деньги. Ложилась на древний, как ветхий завет диван, И выкладывала свою собственную Библию по странично, 100-долларовые банкноты. Я на них молилась. У меня получилось. Мне надо было срочно с ними что-то сделать. Но один вид огромных денег приводил меня в поразительный восторг. У меня ведь никогда в жизни не было столько денег. Столько. Да и сотой части этих денег никогда не было. Вся жизнь в долг, в кредит. Но всё вдруг пошло не так. Мужика с бара оказался крепким и быстро сообразил, что к чему, когда его стали прессовать. И моя эйфория сменилась леденящим ужасом. Убивают за гораздо меньшие деньги, а за такие деньги убьёт любой. Даже я, трусиха и серая мышь, не удержалась от искушения, когда судьба дала мне шанс. О, как же я его искала! В 17 рванула в Москву. Это были феерические, безбашенные, гламурные нулевые, когда олигархи росли как грибы в бару и охотно купали своих девочек в ваннах с элитным шампанским, обвешав предварительно брюликами. Глянцевые журналы заполонили киоски для прессы и магазинные полки, поэтому ото всюду, даже в булочной, на меня смотрели завораживающие красавицы в умопомрачительных нарядах. Каждая провинциалка мечтала стать такой же. И ведь у каждой был шанс. Я поступила в техникум, учиться гостиничному делу. Мне казалось, что с олигархом проще всего познакомиться в дорогом отеле. К сожалению, ростом я не вышло, и дорога на подиум сразу была заказана. Но ведь не только модели становятся жёнами миллионеров. Москва закружила, появились подружки, тусовки, ночные клубы, попытки раздобыть приглашение на закрытую вечеринку. прорваться сквозь кордон в элитный клуб, где сплёш миллионеры, и есть шанс кого-нибудь из них зацепить. Мечты, мечты. Ох уж эта девичья наивность. Но ведь кому-то везёт, так почему не мне? Сколько в городе богатых мужиков. Деньги тогда были у всех, вопрос в количестве. У одних просто много, у других безумно много. И в какой-то момент мне показалось, что я ухватила за хвост птицу счастья. Мой шанс был женат, далеко уже не молод и по законам жанра бизнесмен, а я горничная. Я всегда мечтала работать в шикарном пятизвёздочном отеле и на меньшее не соглашалась. На практику я устроилась в такой отель, надеясь себя проявить. Но немодельная внешность меня подвела. Конкуренция была огромная, и к тому же я почти не знала английского. Ну, нет у меня к языкам способностей. Зей да стажа на тот момент не было. Опыта работы. Кастинг на администратора я провалила. Всё, что мне смогли предложить, это место горничной с испытательным сроком. Я решила как можно больше общаться с постояльцами, среди которых встречались и иностранцы, чтобы подтянуть языки и сносно говорить с клиентами хотя бы на бытовом уровне, потому и согласилась. Хотя подружки, выпускницы такого же техникума, предпочли устроиться официантками. Живые в те благословенные времена были запредельными. Мой шанс приехал в командировку из Питера. Санкт-Петербург ещё одна мечта. Конечно, мы туда мотались с подружками на выходные и не раз. Ночь в поезде, день в Питере и снова в поезд. Сапсан нам был не по карману, поэтому ночным, а утром на работу. Восторг и море фоток. Я в Питере была, вау. Как бы я хотела там жить. А пока снимала дешёвое жильё в столице вместе с такими же двадцатилетними девчонками, которые тоже зацепились за Москву, точнее, цеплялись изо всех сил. Подружки, кстати, сразу сказали, что я продешевила. Денег мой любовник в самом деле не давал, зато подарил навороченный телефон и золотую цепочку с кулоном, сказал, что от Tiffany. Возил по ресторанам Обещал на Мальдивы отвезти, и я срочно подала анкету на загранпаспорт. Обычное кидалово. Моя московская жизнь текла как под копирку. Жизнь наивной девочки, которая в душе так и осталась чайкой, хотя в атарку давно сменила. В один прекрасный день любовник, он же шанс, просто исчез. Его телефон перестал отвечать. Может, посадили, а может и убили. Хотя в нулевых бизнесменов уже не отстреливали, но рынок делили всегда. Я пыталась найти своего первого мужчину в соцсетях, но тщетно. Он просто пропал, будто и не существовал никогда. Я порой даже думаю, что всё это мне приснилось. А потом я проснулась и с головой окунулась в реальность. Сделала аборт. Я ведь собиралась осчастливить своего избранника, наивная. Неужели он это понял, потому и исчез? А дальше понеслось. Я помню эти годы как в тумане. Тяжёлая работа, постоянные намёки на интим, чаевые, когда щедрые, а когда и скупые. Съёмная квартира, которую пришлось поменять на более скромную, потому что одна из подружек вышла замуж. А время бежало. Я не успела оглянуться, как мне стукнуло 25. А волшебная палочка судьбы всё там же в магазине, и скидки на неё нет. Ефея крёстная камне не торопится. Единственное, на что она расщедрилась это кулончик от Тифани с тремя бриллиантами, который я отнесла в ломбард и удивилась, как мало за него дали. Огромных денег бренд стоил только в ювелирном бутике, а после это золотой лом с камушками, каких навалом. Особой ценности они не представляют. Кулон я, кстати, выкупила. Пришлось поднапрячься, правда, но выкупила. Это ведь единственная память о годах, исполненных надежды, веры и будем честны, любви не было, но для понаехавшей гораздо ценнее тогда оказался призрачный успех. Ведь сидела же я на веранде одного из самых шикарных московских ресторанов и с видом на Така заказывала устрицы. По крайней мере, мне казалось, что у меня такой вид. Со стороны я выглядела глупо, теперь я это понимаю. поработав несколько лет консюматершей в дорогом баре, а устрицы оказались гадостью. Но я глотала противную слизь, похожую на сопли, и закатывала глаза якобы от удовольствия. Я деревня, я мустрицы в Москве, в дорогом ресторане. Ты подумай. И официант заботливо предлагает мне плед, потому что ночи в сентябре уже прохладные. Да, конечно, кивнула я с королевским достоинством. И вдруг поймала его насмешливый взгляд. Мол, сколько вас таких, продавших своё юное тело за возможность пожить красивой жизнью. Ваши лица меняются, как в калейдоскопе. Каждый вечер они складываются в новые узоры, украшающие наше модное заведение. Это придаёт ему шик. Но что будет с тобой завтра, девочка? И это завтра наступило. У меня появился гражданский муж. Сначала просто парень, но у него была своя квартира, а я жила на съёмной. И мы что, называются сошлись. Это отдельная история, гражданин свидетель. Не в Липне я в неё не было бы бара, где я познакомилась с пьяным амбалом. А даже если бы и был, я посадила бы мужика в такси и забыла о нём. Страх перед наказанием оказался бы сильнее, чем криминальная возможность разбогатеть. Но у меня была причина так поступить. Потому что я вдруг протрезвела и представила свою старость. Даже не старость, а себя через 10 лет и пришла в ужас. Я же сопьюсь и умру от цирроза печени. И это не самый плохой вариант, потому что я могу прожить ещё долго, если это можно назвать жизнью, скорее постепенным умиранием. Работу в баре лишусь из-за профнепригодности и другую вряд ли найду. Здоровье-то безнадёжно подорвано. Без денег, без работы, да ещё и развалено. Что же, милостыню просить у супермаркета? А жить где? Домой вернуться к маме? Так а там надо на что-то жить. Если я немедленно не разорву порочный круг, то мне конец. Срочно надо бросать этот бар. Да и Москву наелась, хватит. На покой пора, к синему морю или просто в тихое место на свежий воздух печень лечить. Но для этого нужны деньги. И я решилась.